Глава 44. Клеманс Клеманс с Тео так и не успели толком поговорить о ее ужасном признании. И вот теперь, когда он уехал, она не знала, вернется он или нет. Она то и дело вспоминала его потрясенное лицо, и всякий раз кровь застывала у нее в жилах. Она закрыла глаза, мысленно вернувшись в тот ужасный момент, когда произнесла сакраментальное. И я хладнокровно застрелила отца, прямо в упор. Тео закрыл ладонью рот, изумленно моргая, и Клеманс увидела ужас в его глазах. «Ты убила своего отца!» «Тебя это шокировало!» «Боже правый, я сам толком не понимаю, что сейчас чувствую!» «Тебя это шокировало!» — повторила она, глотая слезы. «Естественно, шокировало!» От такого любой был бы в шоке. Он застонал и сел на кровати, схватившись за голову. «Скажи что-нибудь!» «Умоляю, скажи что-нибудь!» Она видела, что он пытается найти нужные слова и не может найти. Он сделал глубокий вдох и сказал, обращаясь скорее к себе, нежели к ней. «Я потрясен!» «Я просто не знаю, что тут можно сказать!» Она смахнула слезы. Он отвернулся от нее, но через пару минут посмотрел ей в глаза, и на его лице было столько муки, что у Клеманс защемило сердце. Я лягу спать на диване, сказал он. Тео! Он предупреждающе поднял руку. Я должен побыть в одиночестве, чтобы переварить то, что ты мне сказала. Он встал с постели, включил свет и в мертвой тишине, взяв свою одежду, вышел из спальни. Тео был хорошим человеком, она это знала. Но появится ли у нее хоть когда-нибудь возможность объяснить ему, почему она это сделала? Поздно утром к Клеманс приехали двое незнакомых полицейских. Когда она предложила провести их в кабинет, где они могли бы спокойно сесть и выпить кофе, Тот из них, что был повнушительнее, бросил на нее суровый взгляд. «Если не возражаете, мы постоим здесь», — сказал он без тени улыбки. «А как насчет кофе?» Полицейский, явно старше по званию, молча покачал головой. У второго полицейского были светлые прозрачные глаза, которые, казалось, смотрели сквозь Клеманс. Он-то и попросил объяснить как можно точнее, что конкретно здесь произошло, что она и сделала. «Значит, стреляли именно вы. Я вам только что это сказала. А как насчет вашей внучки? Той самой, которую, как вы утверждаете, калье взял в заложницы?» — уточнил другой полицейский. «Я ничего не утверждаю, а просто рассказываю, что конкретно у нас произошло». Ощетинилась Клеменс. Пропустив ее замечания мимо ушей, полицейский спросил. «Она еще здесь?» «Конечно». Патрис Калье заткнул ей рот кляпом и приставил к горлу нож. Она испытала ужасный шок. «Мы хотели бы с ней поговорить, чтобы подтвердить ваш рассказ». «Она сейчас спит. А нельзя ли просто поверить мне на слово?» «И кроме того...» Тут есть и другие свидетели. Полицейский упрямо покачал головой. «Позовите, пожалуйста, девушку». Клеменс, раздосадованная, развернулась и через пару минут привела заспанную Викки в банном халате поверх ночной рубашки. Полицейский попросил Викки рассказать все с самого начала. Когда она, закончив, снова замолчала, он спросил. «И вам больше нечего добавить?» Вики покачала головой. А с какой целью? Петя заявился сюда. Он считает, у меня есть нечто, что было завещено ему, ответила Клеманс. А вы? Ну, конечно, нет. Он сумасшедший, причем чрезвычайно опасный. Слава богу, что Вики не упомянула об убийстве Джимми. Пропавшая Беатрис Джексон. «Кузина Виктории», — сказала клемонс «Вы, случайно, не в курсе, есть ли хоть какие-нибудь подвижки после недавнего брифинга для прессы?» Полицейский покачал головой и, уже не скрывая своего желания поскорее со всем этим покончить, попятился к тропе. «Благодарю вас. Пожалуй, на этом все». «Но что случилось с Калье?» «Он в больнице, но под арестом». «Мы сейчас допрашиваем двоих мужчин, которые привезли его в маракеш. С этими словами полицейский в сопровождении напарника размашисто зашагал прочь. Вики бессильно опустилась на стул. «Скажите, у Ахмеда и Тео не будет неприятностей?» «Уверена, что не будет. Почему бы тебе не вернуться в постель?» — предложила внучки Клеманс, мысленно задавая себе вопрос. Как ахмед Стео справятся с допросом? Сейчас, Лягу, мне кажется, будто меня переехал грузовик. Тебе непременно нужно отдохнуть. Не стоит недооценивать воздействие экстремальной ситуации на организм. Я принесу тебе чего-нибудь прохладительного. Вики поднялась и сделала пару шагов к двери, но затем повернулась и порывисто бросилась клеманс на шею почувствовав, в каком напряжении находится бабушка. Викки спала, как убитая. Тео так и не вернулся. Ни Клеманс, ни Элизи не хотелось есть. Слишком жарко для ланча. Клеманс предложила гостям мятного чая, и женщины, уставшие от разговоров о Патрисе и спекуляции на тему, где сейчас могут быть Элен с Этьеном, попытались расслабиться в гостиной. Несмотря на закрытые ставни, в комнате было так душно, что, казалось, будто жара высасывает все жизненные соки. Клеманс обмахивалась рукой, подумывая о холодной ванне, и мысленно, постоянно возвращаясь к Тео. Она по-прежнему не знала, вернется он или нет. Однако, пока они ждали новостей Абеа, у нее были связаны руки. У Клеманс сейчас очень много чего лежало на душе, но, по крайней мере, она знала, с чего начать разговор с Элизой, и, собравшись с духом, сбивчиво сказала. «Когда вы рассказали, как погиб Виктор, я будто будто узнала, что какая-то часть меня тоже умерла, хотя я, конечно, не имею права на подобные чувства». «Если речь идет о людях, которых мы любим, не существует правых и виноватых. Случись что-то плохое с Викки, я чувствовала бы себя точно так же». «С тех пор, как я узнала, что она дала показания по поводу убийства друга, я постоянно боюсь за ее жизнь», — проговорила Элиза. «Понимаю. Я тоже». Патрис оказался даже страшнее, чем я считала. «Вы что, знали его раньше?» «Да». «Вы обещали рассказать о том, что с вами случилось», напомнила Элиза. «Патрис имел к этому отношение?» «В общем-то, нет». «Вы, наверное, хотите спросить, почему я не уехала с Жаком и Виктором?» «Да». «Я действительно обещала вам объяснить». «Начнем с того, что мы жили во времена колониального правления Франции. Тогда для французов существовали привилегии, и все было совсем не так, как сейчас». У Элизы округлились глаза. «Продолжайте». «Ну...» — Клеманс запнулась. Дверь отворилась, и Надея внесла в гостиную поднос с серебряным кувшином мятного чая, сахарницей и двумя красивыми чайными стаканами — в филигранных серебряных подстаканниках. Осторожно поставив все это на маленький боковой столик, Надия улыбнулась и покинула комнату. «Очень хорошая девушка», — заметила Клеманс, наливая чай. «Сахар добавьте сами по своему вкусу». Элиза положила одну чайную ложку, и Клеманс, посмотрев на гостью, сказала, «Даже не представляю, что бы я делала без Надии», и ее брата Ахмеда. Они для меня совсем как семья. Итак, на чем я остановилась? На привилегиях для французов. Вы могли бы сказать, что я живу здесь благодаря этой привилегии? Клеманс криво улыбнулась. Я родилась в 1892 году и росла в феодальном мире, где мой отец был, откровенно говоря, деспотом а мы, я и моя мать, были всего-навсего движимым имуществом, но когда он умер, мне достались его деньги. Склонив голову на бок, Элиза смотрела на Клемонс и внимательно слушала. На секунду Клемонс задумалась, вспоминая отца. Это был человек, искренне считавший, что он вправе делать что угодно и с кем угодно. Человек, высокомерие которого равнялось его огромному состоянию. Человек, бывший доверенным советником султана Марокко. Человек, ради забавы постепенно разрушивший ее, Клеманс, уверенность в себе. И пока она все это вспоминала, порывистый ветер вдруг потревожил незаживающие раны. Он и другие французские поселенцы Наряду с их сторонниками во Франции пытались помешать независимости Марокко и всегда смотрели на марокканцев сверху вниз. Поэтому мне приходилось скрывать свою дружбу с полукровкой Жаком, сыном отцовского шофера. В ответ Элиза не произнесла ни слова. Клеманс посмотрела на Элизу. «Интересно, это игра Или Элиза снова ее осуждает? Через секунду Клеменс закрыла глаза и продолжила говорить скорее себе самой. Отец полностью уничтожил мою мать как личность. Нет ничего удивительного в том, что со временем она потеряла рассудок. Он был жестоким, ненавидел женщин. Ума не приложу, почему ему так нравилось контролировать жену, унижая ее но он наверняка не мог ненавидеть вас, свою дочь, — заметила Элиза. Клеменс горько рассмеялась. «О да, он меня ненавидел. А у вас были братья или сестры?» «Нет. Не говоря уже о том, что мать специально скатывалась вниз по нашей огромной мраморной лестнице, она делала все возможное, чтобы избежать новых беременностей. Она отказывалась рожать детей, чтобы они потом не страдали так же, как вы. Я права? Абсолютно. Тогда в чем же дело? Почему вы не уехали во Францию с Виктором и Жаком, с вашим ребенком и его отцом? Жаку ради собственной безопасности следовало побыстрее увести Виктора. А я была... Я была... Полагаю, после родов я была, как вы выразились бы, недееспособной. И не забудьте, шел 1914 год. Началась Первая мировая война. А что в таких обстоятельствах могла сделать 22-летняя незамужняя женщина без средств к существованию? Если бы я сумела найти способ последовать за Жаком, отец наверняка захотел бы меня вернуть — и послал бы за мной своих людей. Он хотел видеть меня дома. В любом случае, я не желала подвергать Виктора опасности и сделала это ради его же блага. Мы с матерью заключили соглашение, и я должна была соблюдать свою часть договора. Ничего не понимаю. Это все сложно. Дело в том, что... Клеменс не успела закончить фразу так как дверь гостиной внезапно распахнулась. «Элен?» Увидев сестру, Элиза вскочила. «Беа! Мы нашли Беа!» Срывающимся голосом произнесла Элен. «Мы нашли ее!» Элиза, судорожно хватая ртом воздух, спросила. «Она?» «Она жива! Жива!» Элиза уставилась на сестру, затем громко всхлипнула, И по ее щекам покатились крупные слезы облегчения. Сестры обнялись. «Боже мой, поверить не могу!» — твердила Элиза, смахивая слезы. «Поверить не могу! Она не ранена?» «Перелом лодыжки!» «Именно поэтому она не смогла выбраться из того места, куда свалилась!» «Хотя не исключено, что у нее есть какие-то внутренние повреждения!» Сестры разомкнули объятия и остались стоять, улыбаясь друг другу сквозь слезы. «А Джек и Флоранс знают?» — спохватилась Элиза. «Мы об этом уже позаботились. Где вы ее нашли?» Первую ночь мы провели в старой хижине, трещавшей под порывами этого сумасшедшего ветра. А ближе к вечеру следующего дня местный пастух, искавший в горах пропавшую овцу, нашел Беа, а потом и нас. Он привел нас туда, куда, должно быть, упала Беатрис». Даже страшно представить, что ей пришлось пережить, но, к счастью, там было темно и сыро, что спасло бедняжку от жары и ветра. Рядом протекал узенький ручеек, и это, вероятно, спасло бы Жизнь. «Боже мой! Боже мой!» — запричитала Элиза. Пастух привел из деревни людей, и они, соорудив самодельные носилки, вытащили Беатрис, отнесли ее в хижину и уже там я разорвала свою рубашку и перевязала Беа сломанную лодыжку. Поверить не могу. Было слишком темно, чтобы идти назад, поэтому мы остались в хижине на ночь. А Беатрис в сознании? Более-менее. Она была не в состоянии есть, но когда приходила в себя, могла выпить немного воды. А еще я дала ей более утоляющие таблетки, которые всегда ношу с собой в горы. «Утром мы отнесли ее в деревню неподалеку отсюда». Один местный парень, немного говоривший по-французски, отправился на мотоцикле в Маракеш, чтобы предупредить полицию, вызвать скорую помощь и известить Джека с Флоранс. Потом Б.А. посадили в грузовик, и уже другой парень повез ее навстречу скорой. Слава богу! Еще немного, и она уже будет на пути в больницу. Ее сопровождает Этьен, и он хорошо знает, что делать. Мне, конечно, следовало поехать с ними, но уж очень хотелось первой сообщить вам радостные новости. Так что с ней все же случилось?» Элен покачала головой. Парень, говоривший по-французски, что-то бормотал насчет развалин старого дон-жона. «Вы хотите сказать, что пастух нашел ее в развалинах?» Шагнув вперед, с удивлением спросила Клеменс. Полагаю, что да. Судя по всему, это руины Казбы-Телуэт, некогда принадлежавшей последнему паше, местному военачальнику. Но что там делала Бэа, Никто не знает. Может, я пока пойду разбужу Викки? Спросила Клеманс. Она наверняка в числе первых захочет навестить Бэа. Спасибо, сказала Элиза, но тут же поспешила к двери. Думаю, мне лучше сделать это самой. Оставайтесь с сестрой. Я приведу Викки.